Чай злее. Все же для них я слагаю поэмы эти, Детство дожди отрихаю над ними во мраке. Вспомните, люди, что в мире есть дети И голубые травы, и ласковые собаки. Но как они малы, эти попытки помочь, В мире, где льется кровь, И век этот, кровь и зола, Пожаряще злобы и зла, где ложь укормила, где бушуют страшные войны, где веет ветер вражды. Как они малы и бессильны, эти попытки! И поэт совсем его распахнутым навстречу людям сердцем. Он может только понимать, только объяснять, только взывать, и ничего больше. Но если уж он ничего не может, то кто же, кто же тогда? В этих напряженных и мучительных поисках и раздумьях мысль поэта неизбежно вспоминает о высшей стиле, о Боге. Бог, его сущность, его величие, его могущество – эта тема занимает огромное место в мире Магды и Санс. Именно в стихах о Боге, их много у Магды и Санс, с особенной резкостью и отчетливостью проявляется исключительно естественная и органическая социальная сущность ее поэзии, понимание того, что Бог – добро, правда никогда не там, где богатство и пышность, всегда только там, где труд, любовь, человечность, человеческое единение. Она хочет надеяться на то, что он, Бог, карающий людей за грехи, вздымающийся горой в небеса, откликается на мольбу петюшки, у которой выпал из гнезда птенец. Вот таким она хочет его увидеть. Такой он нужен ей. Он бесконечно нужен и ей лично, ей, с юности смертельно больной в юности обреченной. Ведь если Бог существует, может быть, это и ей дает надежду, последнюю надежду. И как она ищет Его в окружающем мире, как упорно хочет увидеть Его, поверить в Него, и тем беспощадней и безжалостней разоблачение, развенчание идеи Бога, такое простое, человеческое, бесповоротное. Господи! Нет до твоих высот, лес наших вздохов не дорастет. Нет и этой надежды на свете нет, и Бог не придет на помощь, не спасет от гибели, не поможет задержаться еще на свете, на земле, пожить еще этой нелегкой и сладкой жизнью, которую так прямо, просто, честно любят обреченные на скорую смерть Магда и Санс. Трагическая тема обречённости, ясности неизбежного конца, близости смерти — вот, пожалуй, главная музыкальная тема этой симфонии, этой жизни, этой любви и борьбы. Она продиктовала поэту множество удивительных строк и строф, придала его таланту неповторимую драматичность и трагическое своеобразие. Иные на стихи написаны словно бы уже после смерти, и взгляд на жизнь оттуда. Из-за рокового рубежа сокрушительно пронзителен. Простите, смерть пророчицы или короткое искупое возвращение. Останутся поля снегов. Может быть, именно сознание собственной обреченности делает юную Магду и Санс порой удивительно мудрой, ее поэтическую мысль удивительно острой. Ничего оригинального, казалось бы, нет в стихотворении о том, как старуха достает из настолинового сундука свой девичий наряд. И мысли это вызывают у поэта знакомые. Все минуло, все прошло, куда же все ушло, где прелесть, юность, чары молодости, исчезли навсегда. И мне ответил мертвый шелк, а может быть сама старуха в старой шале. Ничто не умерло и даже смех не смолк, И длится танец наш на первом бале. Вот этого еще никто, пожалуй, не понял и не сказал. А юная Магда Исанос поняла. Так кто же это выдумал, будто старость мудрее юности? Умудреннее, опытнее, может быть. Но что такое опытность, которую русская старшая сестра Магда Исанос назвала некогда пресное, неутоляющее питье, в сравнении с поэтической мудростью, поэтическими прозрениями юности, осмысливающими мир, Судьбу человеческую, душу человека. Нет, судьба поэта измеряется.